История четвёртая. Меняемся ролями. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Я не хочу всё время быть Фридером, хочу побыть разочек бабушкой. Да отстань ты от меня ради бога, ворчит бабушка. Радуйся, что ты мальчик, детям живётся лучше. Вовсе нет, говорит Фридер и берет бабушкину шляпу серую и бабушкину сумку черную. Лучше живет со бабушкам, это же ясно. Ты что, с ума сошел? Вскрикивает бабушка и хочет отнять шляпу. Тут Фридер шлёпает бабушку по пальцам, нахлобучивает шляпу на голову и приказывает: марш в детскую. Теперь я буду бабушка и все тут. Да как ты со мной разговариваешь? удивляется бабушка и хочет схватить свою сумку, но Фридер быстро отдёргивает её и низким голосом повторяют: Марш в детскую, я сказал. Там и играй, но аккуратно. Ты меня поняла? А я поеду на кухню. И Фридер с достоинством удаляется, оставляя бабушку в полной растерянности. Она смотрит ему вслед, потом качает головой и бормочет: Ну, зорни, какая она. Ну, погоди. И исчезает в детской, плотно закрыв за собой дверь. Фридер стоит на кухне, на голове шляпа, в руке сумка. Он смотрит вокруг, потом кладёт на кухонный стол сначала шляпу, а рядом с ней сумку. Вот так. Теперь он, значит, на кухне, и теперь он как будто бабушка. Ага. Что делает бабушка на кухне? Хмм, mm, она моет посуду. Но мыть посуду скучно, и вообще бабушка её давно уже помыла. Ой, uh, всё на своих местах. Кухня сверкает чистотой. Что же ещё бабушка делает на кухне? А, ясно. Она готовит еду. Значит, надо что-нибудь приготовить. Лучше всего рисовую кашу. Фридер её очень любит. Для рисовой каши нужны рис и молоко и корица и сахар. Это Фридер давно уже знает. Рис стоит в кухонном шкафу. Фридер приносит табуретку, залезает на неё, открывает дверцу шкафа и так сильно дёргает за пакет с рисом, что тот рвётся и рис сыплется на пол. Но это пустяки. Можно ведь всё подмести. Теперь нужен сахар. Банка с сахаром тоже стоит в шкафу. Фридер осторожно вынимает её, осторожно слезает с табурета и хочет поставить банку на стол, но тут банка прокидывается, можно сказать, сама, и сахар сыплется в бабушкину шляпу и сумку. А! <говор> вот незадача. Ну ничего. Теперь можно заняться корицей. Но Фридер не может её найти. Он вытаскивает из шкафа все миски, тарелки, кастрюльки, но корицы исчезла. Ладно, ничего страшного. Это может подождать. Теперь нужно молоко. Фридер достаёт из холодильника молоко и наливает его в кастрюлю. Только Почти половина молока разлилась. Но это пустяки, всё можно вытереть. Теперь молоко нужно подогреть. Фридер ставит кастрюлю с молоком на плиту. Теперь нужно зажечь под ней огонь. Фридер ищет спички, ищет, ищет и не находит. Но спички ему совершенно необходимы. Без них не будет никакого огня, а без огня молоко не подогреешь. Это ясно. Бабушка! кричит Фридер и распахивает дверь. Принеси мне спички, ба! И побыстрее. Разве я твоя служанка? кричит бабушка. Я в детской играю в интересную игру, если хочешь знать. Фридер прислушивается, что там бабушка делает. Играет в интересную игру? Надо посмотреть. Фридер мчится из кухни в детскую. Там сидит бабушка. Игрушки она разбросала по всей комнате. Гоночные машинки лежат на кровати, детали Лего все, абсолютно все валяются под кроватью и на столе, принадлежности для рисования на полу, плюшевые игрушки на стуле. А бабушка занимается тем, что выкидывает кубики из коробки. Вот, говорит она довольна, встаёт и бодро шагает мимо Фридера на кухню. Фридер изумлён. Комната выглядит как неизвестно что. Вот это беспорядок. Он никогда ещё такого не устраивал. Бабушка! вопит он возмущённо. Моя комната теперь как свинарник! Как ты мне, так и я тебе, кричит бабушка в ответ. Моя кухня теперь тоже как свинарник. И вообще, тебе ещё рано зажигать плиту. Сколько раз нужно это повторять? И вообще, кричит Фридер, тебе нельзя разбрасывать мои игрушки. Сколько раз нужно это повторять? Да ладно уж, говорит бабушка, выглядывая из кухонной двери. Я замечательно поиграла. <свят> Когда бабушки становятся фридерами, они именно так и играют. А я говорит Фридеру, усмехаясь: "Я замечательно приготовил. Когда фридеры становятся бабушками, они именно так и готовят". "Да, к сожалению", говорит бабушка и тоже усмехается. Потом она чмокает Фридера в щёку и говорит: "Знаешь что? Теперь я снова буду бабушкой". А ты снова моим внуком. Я уберусь на кухне, а ты уберись у себя в комнате, ладно? А потом я сварю нам что-нибудь вкусное рисовую кашу. Хорошо? Фридер кивает, Фридер вздыхает и начинает укладывать кубики в коробку, собирать лего и плюшевые игрушки, и вот это, и вот то. Вообще-то ему нравится снова быть Фридером. Стоит только подумать о просыпанном сахаре, о бабушкиной шляпе и сумке. Бабушка вздыхает, и стонет, и трёт, и метёт и убирает. Наконец-то она закончила уборку, Фридер тоже. А потом бабушка и Фридер вместе сварили рисовую кашу с корицей и сахаром. Бабушка сразу нашла корицу, потому что она знает, где что стоит. А потом бабушка и Фридер вместе играли в Лего. и построили очень красивый, очень большой дом, потому что Фридер знает, как это делается.